уничтожить любой ценой. Бабу СНГ мог бы пройти на территорию Кремля, используя свой дар органопластики, перевоплощение, превратившись, например, в двойника премьер-министра или начальника охраны. Но он миновал все посты как невидимка, применив мощное психоэнергетическое поле как инструмент внушения. Попросту говоря, он заставлял людей его не видеть, Юрьев ждал координатора возле царь Пушки, организовав вокруг себя зону мысленного обтекания. Настоятель храма Гаутама его видел, другие люди нет. Они встретились возле горки Ядер. Бабус НГ был одет в традиционный черный шелковый халат с салым поясом, мягкие сапожки и черную шапочку пирамидальной формы. Это означало, что координатор Союза-9 готов контролировать любую ситуацию лично и намерен добиться поставленной цели любой ценой. Мнения и желания окружающих его не интересовали. Он мог подчинить своей воле любого человека. «Почему вы не в Рязани, милейший?» Сказал Бабу Сенге, разглядывая царь -пушку сквозь щелочки глаз. вы ведь еще там». Рыков найдет их и сообщит. Глушаки у посвященных первой ступени, Парамонова и Митиной. Противник это не слишком серьезный. Он справится. «Немедленно отправляйтесь туда. Соболеву удалось обезвредить моего человека, а это уже уровень второй ступени посвящения если не выше. Через три часа он будет в Москве. Если до его появления в Рязани удавы не удастся отобрать у Парамонова, мы можем остаться у разбитого корыта». Юрьев внимательно посмотрел на лицо Бобу СНГ. Бронзово, твердое, невозмутимое, полное глубокого знания и силы, лицо человека, познавшего истинный смысл жизни и потому презиравшего ее. Координатор Союза 9 был взволнован, и Юрий Венедиктович во второй раз в жизни испытал страх. «Что происходит, координатор?» Ситуация под контролем. Ситуация давно вышла из-под контроля. Во-первых, вы допустили к операции Рыкова, который не остановится на достигнутом и потребует свой кусок пирога в виде расширения полномочий. Во-вторых, нам начинают мешать эгрегоры хранителей и собирателей, которые до этого времени никогда ни во что не вмешивались. По спине Юрьева пробежала ледяная сыпь. Хранители против нас? Они всегда были против активной коррекции реальности, то есть против Союза. Сейчас они получают реальный шанс остаться единственной силой, способной оказывать давление на социальные процессы, не вмешиваясь в них». Юрьев бесцельно потрогал рукой шершавый холодный чугунный шар ядра. «Разве с помощью кадонов мы не в состоянии справиться с проблемами?» «Одну из копий я испробовал на Хейна, он теперь не опасен». «Для использования кадонов нужны глушаки, они до сих пор в руках случайных людей». «Может быть, встретить Соболева в аэропорту вдвоем и нейтрализовать его?» У меня еще остались два кадоновых импульса. Да, и у вас. Я попытаюсь. Соболева надо остановить и уничтожить любой ценой. Но вполне возможно, что придется выходить в ментал и даже выше, в логос или универсум. Зачем? Для прямого вызова монарха. В спину Юрьева снова охватил ледяной озноб. Это чревато прямой ликвидацией союза. Может быть, связь не понадобится, но вмешательство Соболева тоже грозит прямой ликвидации Союза. Летите в Рязань срочно, ищите удавы, попытайтесь нейтрализовать Рыкова, он мешает. А вы? Я подготовлю удар по отечественному Эйнсофу. Двумя другими займутся коллеги в других странах. Если ничего не удастся сделать Соболевым, придется прибегнуть к крайней мере. Пойдемте в ваш кабинет, мне понадобится компьютерная сеть и место для размышлений. Никем не видимые, двое из девяти неизвестных направились к административному корпусу президентской резиденции.